Глава 30. Весна подходила к концу, дни становились все длиннее. Кадин проводил их, ходя и бегая по горам, ночью и в течение дня с повязкой на глазах и без нее, лепя горшки в гончарной мастерской и рисуя, все это под бдительным оком рампу Ритана. С тех пор, как нашли тело Серкана, подобных ужасных происшествий больше не было. Однако монах настаивал на том, чтобы сопровождать своего ученика каждый раз, когда тот покидал монастырь. И то, что он всегда брал с собой свое странное копье Накцаль, не приносило Кадину большого утешения. По крайней мере, он чувствовал бы себя лучше, если бы Умеал уделял меньше времени его избиению древком этого самого копья. Его обучение, суровое с самого начала, дальше становилось только хуже – Удары были жёстче, время труда длиннее, перерывы на отдых короче. Удивительное дело, Кадин со временем начал понимать, что во многих отношениях его умял, по-видимому, знал его лучше, чем он сам. Знал, как долго можно держать его в воде горного ручья, прежде чем он начнёт тонуть. Знал, сколько он сможет пробежать, прежде чем упадёт. Знал, насколько близко он может поднести руку к огню, чтобы плоть не обгорела. И с течением дней Кадин обнаружил, несмотря на то, что его тело по-прежнему съеживалось в ожидании физических мучений, ум принимал их с растущим безразличием. Впрочем, он все равно испытал облегчение, когда ему выпало несколько часов, которые он мог провести наедине с собой. Каменная келья, в которой он спал, была маленькой. В ней едва хватало места для тощего тростникового тюфика, дощатого стола и нескольких крючков, чтобы вешать одежду. Гранитная поверхность стен и пола была холодной и шершавой. Тем не менее, это было его собственное место. И когда он закрыл дверь в коридор, возникла иллюзия приватности и уединения. Кадин уселся за стол, посмотрел во двор через узкое окошко, откупорил бутылочку с чернилами и взял перо. Отец. Написал он вверху страницы «Пройдут месяцы, прежде чем письмо доберется до Рассветного дворца, даже если ему удастся послать его с Балеримом Панно, когда тот отправится к изгибу. Оттуда его должны будут переправить на корабле Ваннур. Любые сведения, которыми Кадин захочет поделиться, безнадежно устареют к тому времени, как оно прибудет к месту назначения, и все же для него было важно написать его, даже несмотря на то, что сказать было практически нечего. Возможно, здесь сыграла роль суровое наставничество Тана или же трагические происшествия вокруг монастыря. Но Кадин ощущал, как будто некая важная часть его существа, некая нить, соединявшая его с прошлым, с семьей, с домом, оказалась туго натянутой, и что если он оставит ее без внимания слишком надолго, она может внезапно и неожиданно оборваться. Он помедлил, прежде чем вспомнил, что нужно вписать в обращение ими сестры. Отец Иадер, прошу прощения за то, что так долго не писал вам. «У нас здесь мало что происходит, однако забот хватает. Совсем недавно...» Прежде чем он успел закончить предложение, дверь с треском распахнулась. Каден вихрем развернулся, ища какое-нибудь оружие. Однако это оказался всего лишь патор, потный и задыхающийся в своем балахоне. Лицо малыша раскраснелось, глаза были широко распахнуты от возбуждения. «Каден!» – завопил он, пытаясь замедлить свое стремительное движение вдоль кельи. «Кадин! Там люди! Кадин! Незнакомые!» Кадин отложил перо. Посетители в монастыре появлялись нечасто, точнее, исключительно редко. Разумеется, каждый год прибывал новый урожай новичков, но они приходили все вместе в один и тот же день под предводительством Балерима Панно, который сопровождал их от изгибов горы. Иногда панно приходил с запада, но этот путь был долгим и тяжелым. Голая степь, перемежающаяся песками, где встречались одни лишь кочевые ургулы. В любом случае, монаха стертые пятки не ждали в монастыре раньше следующего месяца. Кадин начал свое письмо заблаговременно. «Что за люди?» «Купцы!» – защебетал парнишка. «Двое, и с ними вьючный мул!» Кадин сел прямо. Хин выращивали или делали вручную почти все, в чем испытывали нужду, а остальное выменивали осенью у ургулов. Тем не менее, время от времени к ним забредали какие-нибудь торговцы, зачарованные слухами об основных сокровищах, сокрытых в стенах далекого северного монастыря. И ради них не побоявшиеся пути в несколько сотен лик. Их разочарование, когда они обнаруживали скудный быт хинских монастырей, было настолько очевидным, что Каден почти сочувствовал им. Было маловероятно, чтобы кто-то пустился в такое путешествие в это время года. Однако, судя по всему, Патер видел прибывших собственными глазами. «Где они?» – спросил он. «Они сейчас переодеваются, но придут в трапезную к ужину, соберутся все монахи, и нам можно будет задавать вопросы», – Нин сам сказал. Малыш буквально прыгал от нетерпения, глядя, как Кадин поднимается с места. «Беги вперёд!» — сказал ему тот. «Посмотри, может, удастся ещё раз на них глянуть. Я тебя догоню через пару минут». Кивнув, паттер опрометью выскочил за дверь, оставив Кадина наедине с его неоконченным письмом. «Купцы!» Эта мысль вызвала в нём большее волнение, чем можно было предполагать. Кажется, он уже почти забыл, что значит по-настоящему волноваться. Тем не менее, прибывшие наверняка привезли новости из большого мира. Новости о его семье, понял вдруг Кадин, скидывая с себя заляпанный грязью балахон и натягивая через голову другой, чистый. В монастыре не так часто случались посетители, и Нин наверняка захочет произвести благоприятное впечатление на этих людей, не пожалевших усилий, чтобы добраться сюда через весь ваш. Можешь не беспокоиться, раздался голос Рампу Ритана. Монах вошел в комнату без стука и остановился сразу за дверью. Взгляд его темных глаз был жестким. В руке он, как всегда, держал нокцаль, хотя зачем ему понадобилось таскать эту штуку с собой внутри спального корпуса, можно было только гадать. Уж конечно той твари, что убила серкана, не достанет смелости, чтобы проникнуть в одно из главных зданий Ашклана. Кадин приостановился. Ты не пойдешь на вечернюю трапезу, продолжал Тан. Ты не будешь разговаривать с купцами. Ты не будешь даже приближаться к ним. Ты будешь сидеть подальше от посторонних глаз в глиняном амбаре до тех пор, пока они не уедут обратно. Его слова обрушились на Кадина, словно пощечина. Но они могут пробыть здесь неделю. Осторожно, заметил Кадин. Или больше. Значит, будешь сидеть в глиняном амбаре неделю. Или больше. Старший монах окинул его внимательным взглядом и затем вышел так же внезапно, как и вошел, оставив кадина с недозавязанной веревкой на поясе и выражением недоумения на лице. Посетители были в монастыре настолько необычным развлечением, что по этому случаю всегда готовили торжественную трапезу. Резали двух-трех коз, подавали большие подносы с тушеной репой, картошкой и морковью, и каждый получал по хрустящему ламтю теплого хлеба. Но еще более заманчивой, чем ужин, была беседа. Каждый монах мог задать гостям пару вопросов, узнать что-либо о мире, продолжавшем вращаться за стенами Ашклана. Багумир Навалк, разумеется, захочет поговорить о политике, как и сам Шьялнин. Толстый Фирумпрум, конечно же, начнет расспрашивать, что нового в Ченнери, на что у купцов найдется достаточно ответов, а также спросит о своей матери, на что они не смогут сказать ничего. Кадин не мог припомнить ни единого случая, когда ученику было бы запрещено присутствовать на трапезе, если в монастырь приезжали гости. «Одна лишь Эйя знает, чем я заслужил такое», — пробормотал он. «Но, надеюсь, Акила там заставит чистить сортиры». Стянув с плеч чистый балахон, Кадин швырнул его на койку. Вряд ли стоило пачкать хорошую одежду глиной. Быстро одевшись, он направился к выходу, где на него налетел патр, опрометью вбежавший в комнату. «Кадин!» — закричал мальчик, одновременно пытаясь выпутаться из его балахона и вытащить его за собой в коридор. «Кадин, монахи уже почти все в трапезной! Нам надо спешить!» Подняв мальчишку с пола за подмышки, Кадин поставил его на ноги и отряхнул с него пыль. «Я знаю», — сказал он, стараясь не показать горечи. «Но я не могу пойти туда. Расскажешь мне потом, что они говорили, как выглядели. Ты ведь все запомнишь, правда?» Паттер уставился на него, разинув рот. — Запрещено? Кадин, да ведь никто даже не знает, кто они такие. Мы обязательно должны на них посмотреть. Это было так похоже на Паттера, такой мгновенный переход от «я» к «мы», что Кадин помимо воли улыбнулся. Тан отправил меня в глиняный амбар полировать горшки. Он сразу заметит, если я окажусь хотя бы поблизости от трапезной. Давай, беги сам. Патер затряс головой с такой силой, что казалось, будто она вот-вот отвалится. — Я же не говорю идти в трапезную. Но ведь купцы там. Мальчишка засиял, явно радуясь тому, что может помочь товарищу. Мы пойдем в голубятню. Лицо Кадина медленно расплылось в улыбке. Голубятня. Один лишь патр мог вспомнить про их старое убежище. Гранитная порода, из которой состояли горные утесы, была настолько твердой, что не поддавалась раскалыванию при разработке, так что монахи Хин были вынуждены брать для строительства попадающиеся обломки, отслоившиеся пластины и маленькие неровные валуны. Учитывая, каких трудов это стоило, монахи стремились максимально использовать уже имеющиеся здания. Поэтому, когда много лет назад какой-то давно усопший брат решил построить голубятню, он пристроил ее к задней стене трапезной, тем самым избавив себя от необходимости возводить четвертую стену. Еще в первые годы своего пребывания в монастыре Кадин с Аквилом раскрыли истинную ценность голубятни. Это было укромное местечко, где они могли скрываться от суровых глаз своих умиалов. Когда они выросли и перестали помещаться в своем детском убежище, друзья передали секрет Паттеру. Теперь Кадин не мог не улыбнуться при мысли о том, что малыш напомнил ему о собственном потайном месте. «Там сзади есть кто-нибудь? Кто-нибудь может нас увидеть?» Патер снова отчаянно замотал головой. «Они все спереди, надеются задать купцам пару вопросов до того, как начнется трапеза». «И там тоже?» «Да, он тоже там, рядом со Шьялнином». Это решило вопрос. Двое друзей пустились в обход трапезной. Патер в припрыжку шел впереди. Кадин натянул на голову капюшон, чтобы его лицо было в тени, стараясь выглядеть неприметнее. Бросив опасливый взгляд через плечо, он скользнул в узкий дверной проем. Затем взобрался по приставной лестнице на крошечный второй ярус, где в тесных клетках гнездились голуби. До него доносилось их тихое воркование, мягкий нежный звук, рождавшийся в самой глубине птичьей грудки. Даже затхлый запах сена и голубиного помета рождал чувство уюта, пробуждал воспоминания детства, когда они с Акьилом прятались в этом полумраке, отлынивая от работы и избегая своих умиалов. Рампуритан появился позже. Сильно позже. «Сюда!» — шепнул Патер, дергая за рукав его балахона. Малыш указывал на место, где пакля, которые были заделаны щели между камнями, была выковырена пальцами прежних учеников. Снова чувствуя себя таким же любопытным мальчишкой, каким был в детстве, Кадин прильнул глазом к щели и удовлетворенно улыбнулся, обнаружив, что смотрит во внутреннее помещение трапезной. Все пространство длинной комнаты от каменного пола до сходившихся кверху балок потолка занимали широкие общие столы, за которыми ели монахи. Большинство из них уже расселись по своим местам, хотя никто не притрагивался к пище, ждали гостей. Братья вполголоса переговаривались между собой, в то время как некоторые из более молодых послушников задумчиво поглядывали в сторону кухни. Они явно были голодны и столь же явно опасались, что их умиалы заметят нарушение монастырской дисциплины. Кадин, однако, смотрел только на дверь, поэтому увидел двоих незнакомцев сразу, как они вошли. Первым в дверном проеме показался коренастый светловолосый мужчина средних лет. Несмотря на холод, он был одет в ярко-красный кожаный камзол без рукавов, и даже со своего насеста Кадин мог видеть мышцы, веревками оплетавшие его руки и шею. Он был далеко не красив, его кожа загрубела от многих дней пребывания на солнце, близко посаженные глаза смотрели зорко и хищно, но двигался он с уверенной бесцеремонностью. Его спутница вошла следом, и Кадин порадовался, что из-за каменной стены никто не видит, как он на нее уставился. Патер ни словом не упомянул, что один из гостей – женщина. Посетительница была стройной и изящной, в превосходно скроенном плаще для верховой езды. На ее пальцах блестели перстни. На первый взгляд она могла показаться молодой, но годы оставили на ней свои незаметные отметины. Несколько тонких морщинок возле уголков глаз, несколько седых нитей среди темных длинных волос. Кадин решил, что ей должно быть немногим больше сорока. Она слегка прихрамывала на правую ногу, как если бы у нее было повреждено колено или бедро. Очевидно, дорога до Ашклана стала для нее серьезным испытанием. Кадин поискал взглядом рампу Ритана, потом снова вернулся к изучению новоприбывших. Он видел не так уж много купцов за последние восемь лет, но в этих двоих было что-то странное, какое-то несоответствие, словно рябь на воде пруда в безветренный день. «Дай и мне посмотреть!» – настойчиво прошептал Патер. «Пусти! Теперь моя очередь!» Каден покинул свой пост, и пока Патер неуклюже пробирался мимо него, прикрыл глаза, пытаясь осознать, что его так поразило. Он призвал из памяти Самаан. Картинка была несовершенной, расплывчатой по краям, поскольку ему не хватило времени, чтобы сделать гравировку как следует. Но в центре все детали были достаточно отчетливыми. Мужчина и женщина, застывшие в момент входа в большую залу трапезной. Кадин принялся изучать выражения их лиц, их позы и одежду, стремясь вытащить на свет источник своего сомнения. Может быть, они хмурились или выглядели испуганными, как-нибудь странно двигались. Кадин тряхнул головой. Он не видел ничего необычного. — Вот видишь, Кадин, ты зря волновался, — шепнул ему Паттер. «Тан уже там разговаривает с этими двумя». Упоминание имени его Умиала окатило Кадина словно ушат холодной воды. Он вдруг снова вернулся к сцене в келье своего учителя, случившейся почти два месяца назад, когда тот до крови исхлестал Кадина из-за его рисунка растерзанной козы. «Любой дурак может увидеть то, что есть. Ты же должен видеть то, чего нет». Возможно, его беспокоило в этих торговцах не то, что он в них увидел, а то, что должен был увидеть. Кадин снова призвал Самаан и опять стал его рассматривать. «А теперь они говорят с настоятелем», почти беззвучно продолжал комментировать Патер. «Я даже не знал, что можно делать одежду такого цвета». «Настоятель». Кадин обратился к мысленному изображению. Эти двое купцов проделали сотни лик, чтобы что-то продать, и если они имели хоть какое-то представление о монастырях, то знали, что Шьял тот самый человек, от которого будет зависеть успех или неудача их предприятия. И вот он рядом, стоит почти у самой двери, прямо перед ними, и тем не менее в этот первый момент, когда они переступают через порог, ни один из них не смотрит на него». Женщина уставилась куда-то вдаль над головами монахов, словно разглядывает потолочные балки. А голова мужчины повернута резко влево, как будто он контролирует пространство, загороженное отворившейся дверью. Кадин позволил изображению прийти в движение, и практически мгновенно двое прибывших устремились к настоятелю с улыбками на лицах. «Дай-ка мне еще раз посмотреть», — сказал Кадин, толкая Паттера локтем в бок. Малыш сверкнул на него глазами, потом сдался и отодвинулся чуть-чуть влево. «Вот», — произнес он, — «так мы оба сможем видеть». Смирившись с костлявым локтем, упершимся ему в ребра, Кадин снова приник к щелке. Шьялнин коротко и официально представился, и гости ответили тем же, причем мужчина коротко кивнул, а женщина, воздержавшись от реверанса, лишь изящно поклонилась. В ее голубых глазах посверкивали искорки, перекликавшиеся с блеском камней в ее перстнях. Можно было бы ожидать, что она будет вымотанной после утомительного пути по горам, однако женщина с любопытством разглядывала все вокруг и живо интересовалась находившимся перед ней людьми. Их имена, пир и хакен лакатур, звучали странно для ушей Кадина, а то, как они произносили слова, тягуче, со множеством шипящих, явно не было нурским выговором. — Долго же пришлось взбираться на вашу горку, — с кривой улыбкой пожаловалась пир, потирая колено. — Может быть, вам стоит завести у себя кого-нибудь из этих кетрал, о которых рассказывают столько удивительного? — Для нас ценно наше уединение, — отозвался Нин не без сочувствия в голосе. Женщина с улыбкой повернулась к своему компаньону. — Это значит, — пояснила она удрученно, — что нам не стоило тратить силы на наше путешествие. — Ничего подобного возразил Нин, жестом приглашая их к длинному столу. «Вы уже здесь, и хотя я не могу обещать, что у нас найдется что-нибудь на продажу, мы с радостью разделим с вами трапезу». Ко всеобщему разочарованию за ужином настоятель вел беседу в одиночку, делая ни к чему не обязывающие замечания о погоде и состоянии монастырских стад, чтобы гости могли сосредоточиться на еде. Когда Фирум, откашлявшись, приготовился задать какой-то вопрос, Нин устремил на него свой спокойный, непреклонный взгляд, и толстяк покорно опустился обратно на скамью. Лишь когда с последней тарелки были подобраны крошки, Шьял Нин вместе со стулом отодвинулся от стола и сложил руки у себя на коленях. «Итак», — наконец-то произнес он, — «какие новости из большого мира?» Пир усмехнулась. Из них двоих она выглядела гораздо более словоохотливой. Моряки гоняют пиратов, солдаты дерутся с ургулами, на пояснице по-прежнему жарко, а во фрипорте по-прежнему холодно, так что заниматься любовью можно только в меховой одежде. Она перечислила все это с видом женщины, которая во всем мире находит нечто веселое, как если бы он существовал исключительно для ее забавы. Матери молятся бедисе, шлюхи, съени, пивовары разбавляют сусло водой, а честные женщины по-прежнему умирают в нищете. А вы? — спросил настоятель с доброжелательным кивком. — Вы честная женщина? — Моя жена? Честная женщина? — фыркнул Хакин, показывая на ее перстни, сверкавшие с драгоценными камнями в свете свечей. — Она слишком любит роскошь, чтобы быть честной. — Дорогой, — отозвалась купчиха, поворачиваясь к мужу с уязвленным видом. — Это ты заставишь добрых братьев поверить, что к ним забрался волк, чтобы похитить их овец. Эти слова задели за живое, и Нин поставил чашку на стол, прежде чем задать следующий вопрос: А не попадалось ли вам что-либо необычное на вашем пути к монастырю? Необычное. Пир рассеянно покрутила на пальце одно из колец, раздумывая над вопросом: Да нет, ничего необычного, если не считать количество сломанных колесных спиц. На дорогах такого за месяц не увидишь. Нам самим пришлось оставить свою повозку на полпути внизу, поскольку мы никогда бы не втащили ее по этой козьей тропе, которую вы зовете дорогой». Она подозрительно сощурилась. «А что вы имели в виду, говоря о необычном?» «Может быть, животное?» — подсказал Нин. «Какой-нибудь хищник?» Пир взглянула на мужа, но он лишь пожал плечами. «Нет ничего?» — повторила она. «А что, нам есть о чем беспокоиться?» Я слышала, что вы здесь у себя в горах разводите скалистых львов размером с небольшую лошадку. Нет, это не скалистый лев, в этом мы совершенно уверены. Какой-то хищник в последнее время нападает на наши стада, а несколько недель назад он убил одного из наших братьев. Несколько монахов заерзали на своих скамьях. В длинном очаге обрушилась прогоревшая полена, подняв фонтан искр. Пир откинулась на спинку кресла и глубоко вздохнула. Кадин зафиксировал изображение и всмотрелся в него более пристально. Женщина должна была бы выглядеть испуганной тем, что услышала, по меньшей мере растерянной и встревоженной. В конце концов, они с мужем провели почти весь день, даже дольше, если с ними была еще повозка, взбираясь по тем самым тропам, где был убит Серкан. Даже если она была способна защитить себя и свои товары от грабителей и разбойников, что казалось маловероятным, учитывая ее возраст и поврежденную ногу, ей следовало бы выказать хоть какое-то беспокойство при известии о том, что в горах бродит неведомый хищный зверь, убивающий людей наряду с животными. Нет, разумеется, она приложила некоторые усилия, чтобы выразить на лице озабоченность. Ее губы поджались, лоб нахмурился. Но и здесь не хватало чего-то существенного. Где расширенные глаза? Где невольный взгляд в сторону мужа, который показал бы, что она действительно испугана? Где хотя бы удивление? — Как ужасно! — проговорила Пир. — Искренне сожалею о вашей утрате. Те из нас, кто живет во впадине ладони пустого бога, не имеют страха перед Ананшаэлем. Пир поджала губы и взглянула на мужа скептически. — Наверное, поэтому я и не стала монахиней. «Ты не стала монахиней, потому что любишь, чтобы мужчины на тебя смотрели», — отозвался тот. «Тысяча извинений», — прервала его пир, поворачиваясь к настоятелю с выражением ужаса на лице. «Мой муж провел несколько месяцев в дороге, где ему не с кем было разговаривать, кроме меня, и иногда забывает следить за своей речью». «Извинения не требуются», — отозвался Нин, хотя его лицо несколько посуровело. «Говоря по правде», — продолжала пир, — «Я как-то чересчур привязана к этой своей жалкой жизни. На самом деле не очень понятно почему. Все, что в ней есть, это дороги, переваренный рис на ужин, ночевки под дождем, недоваренный рис на завтрак и опять дороги». Задумавшись, она поджала губы и потом прибавила. «Иногда у меня болит колено или прихватывает печень». «И тем не менее вы не сдаетесь», — продолжал Нин. «Ни за какие сокровища, даже те, что спрятаны в ваших житницах». «Хороший ход» признал Нин. «Но у нас нет даже житниц, не говоря уже о сокровищах». Пир повернулась к мужу. «Дело обстоит еще хуже, чем мы боялись». Она снова обратилась к Шьял Нину. «Это животное, которое растерзало вашего брата, нам тоже грозит опасность». Нин успокаивающе поднял руку. «Вы добрались до нас. Это главное. В зданиях монастыря и на центральном дворе вам, скорее всего, ничего не грозит». Когда вы с мужем соберетесь в обратный путь, мы дадим вам сопровождающих. «Спасибо», — ответила женщина, — «и еще раз примите наше сожаление о вашей утрате. Потерять друга — большое несчастье, даже для монаха-аскета безразличного к смерти. Возможно, мы сможем немного вас развлечь новостями из большого мира, ведь ваш монастырь расположен немного вдалеке от крупных торговых путей». Это открыло ворота шлюза, и на какое-то время братья позабыли о своих суровых правилах, стремясь насытить свое любопытство. Нин изо всех сил старался поддерживать порядок. Однако часто бывало так, что двое, а то и трое монахов заговаривали одновременно, причем каждый повышал голос, чтобы быть услышанным. «Сколько линейных кораблей захватил Омара Хаваст в этом году?» – спросил Алтав Кузнец. До того, как присоединиться к Хин, он занимался своим ремеслом на изгибе, и его до сих пор интересовало все, что касалось Аннурского флота. Чалмер Олейки хотел знать, не увеличилось ли число нападений на империю мятежных ханских племен. Фирумпрум, верный своему ритуалу, опасливо спросил, не было ли недавно в Ченнере каких-нибудь эпидемий. «Моя мать», — извиняющимся тоном пояснил он, — «она до сих пор живет там, по крайней мере, жила, когда я оттуда уехал» моей великой жалости, у нас нет никаких известий о твоей матери, — ответила Пир. — Но я могу заверить тебя, что Отреп Ченнери удвоил свои усилия по очистке улиц города от грязи, и с тех пор там не было никаких эпидемий. — А как насчет ургулов? — поинтересовался Реббин. — Когда мы в этот год спускались к ним торговать на зимних пастбищах, у них ходили слухи о близящейся войне. Что-то насчет нового вождя, который хочет объединить все племена. «Ургулы — это ургулы!» — воскликнула пир, беспомощно вскинув кверху ладони. Сегодня они собираются всем скопом, чтобы перейти Белую реку вслед за своим новым шаманом или вождем, или как его там. Завтра они приносят в жертву пленников, или совокупляются с лосем, или чем еще они там занимаются для развлечения. Когда очередь задавать вопросы дошла до Акила, тому хватило дерзости попросить купцов описать, если можно в мельчайших подробностях, тело новой верховной жрицы Сьены. Услышав это, Пир расхохоталась долгим мелодичным смехом, в то время как настоятель бросил на юношу взгляд, обещавший ему наказание на утро. Кадин так долго пробыл в ваш клане что даже не знал большинства имен и названий, о которых спрашивали братья. В лучшем случае некоторые из них вызывали смутные воспоминания из далекого-далекого детства. Словно из другой жизни. Остальные звучали чистой фантазией, и он лишь чувствовал, как их странные созвучия омывают его и испытывал восхищение. На какое-то время он позабыл о вопросах, не дававших ему покоя, о смутных, но неотвязных подозрениях относительно торговки и ее мужа. Ему было достаточно просто слушать. Пир отвечала на вопросы длинными, грамотно построенными периодами, в то время как Хакин говорил прямо и грубо. По всей видимости, некто по имени Жженый Король пытался объединить кровавые города в юго-восточном Ваше. Цавейн Кар Амалан продолжал держать под своей рукой поясницу, все так же безжалостный и неуловимый. Из Раби доходили странные слухи о том, что племена пустыни Дарви пытаются прорваться через анкасские горные проходы, хотя непонятно, как они надеются закрепиться на Аннурской территории, при том, что ее защищают Аннурские легионы. Разговор все продолжался и продолжался, до тех пор, пока, наконец, Галвас Йолт не задал вопрос, которого так долго ждал Кадин. А что император? сен все такой же крепкий, упрямый дуб, каким я запомнил его 20 лет назад? Пир ответила с той же улыбкой, которая не сходила с ее лица весь вечер, легкой и естественной, приглашающей к товарищеским доверительным отношениям. Однако, когда она кивнула, Кадин почувствовал покалывание у себя под кожей. Книги говорят, что Санлитун на старом языке означает камень. Если это действительно так, то имя вполне подходит нашему императору. Понадобится ураган, чтобы сдвинуть его с места. Ее слова должны были звучать успокаивающе. Понадобится ураган, чтобы сдвинуть его с места. Должны были, но тем не менее Кадин был уверен, что женщина лжет. По меньшей мере она что-то не договаривала. Он попытался вернуться к покою, наполнявшему его в начале трапезы, отчаянно стараясь опустошить свой ум и вызвать в нем образ улыбающейся и кивающей торговки. Однако Самоан не давался ему. Все, о чем он мог думать, это о том, как отец сжимал его маленькую ручонку. «Я научу тебя принимать взвешенные, суровые решения, посредством которых мальчик становится мужчиной». Разговор продолжался, однако Кадин отодвинулся от своего наблюдательного пункта, позволив Патору занять все пространство. Малыш зачарованно рассматривал происходящее внизу. Кадин же откинулся назад, опершись спиной о неровную каменную стену голубятни. «Любой дурак может увидеть то, что есть. Ты же должен видеть то, чего нет». Глядя перед собой в темноту, он попытался вообразить, что это может быть. То, чего Пир не договаривала относительно Империи, чего она не сказала о его отце.